Первый сон сорокадвухлетней женщины, которая, вырастив детей, снова пошла учиться в колледж. Вполне понятно, что из-за длительного перерыва в учебе у нее не было внутреннего ощущения безопасности. В самом начале учебы у нее появилось сильное влечение к профессору X. Ее влюбленность длилась несколько месяцев, после чего ей приснился сон. Я иду по коридору, И вижу профессора Игри, которая находится в своем кабинете. Она окликает меня и приглашает войти. Странно, что у нее есть пенис, и мы занимаемся любовью прямо на полу ее кабинета. Входная дверь которого по-прежнему открыта. Я поражена тем, что случилось, но чувствую, что так надо. Я выхожу обратно в коридор и вижу, как ко мне приближается профессор Икс. Я изображаю понимающую улыбку, которая его озадачивает, и прохожу мимо. Этот сон привел женщину в сильное смущение, и некоторое время она не решалась рассказать его терапевту, так как стеснялась существующего в нем откровенного намека на однополую любовь. В действительности Этот сон имеет очень позитивный смысл, ибо указывает на появление кардинальных изменений. Влечение к профессору X символизирует все, что прежде было у нее недоразвито: Ее анимус, ее потребность в карьерном росте и в новых перспективах. Профессор Y, которую сновидица знала лишь поверхностно, представляет для нее модель женщины с развитым анимусом и в то же время с неразвитой женской идентичностью. Таким образом, на субъективном уровне половой акт с профессором Y означал связь, интеграцию ее собственной маскулинности и феминности. Эта связь, проявившаяся в ее бессознательном в форме полового акта, помогла ей узнать о себе нечто такое, что сняло необходимость в проецировании на профессора Х. Символическая работа со сновидением и обсуждение со сновидицей вопроса о том, как ей добиться баланса существующих внутренних противоположностей, позволили ей лучше понять стоящие перед ней задачи личностного развития. 36-летнему мужчине приснилось, что он приезжает в великолепный особняк, где идет комедия Шекспира "Сон в летнюю ночь", поставленная в жанре эротического балета. Его попросили принять участие в танце, и он стал танцевать, пока ему не позвонила мать и не попросила его срочно вернуться и помочь ей решить какие-то проблемы. В конце сна он пришел в ярость, что его оторвали от приятного для него занятия, но вместе с тем он чувствовал себя обязанным выполнить требования матери. В реальной жизни сновидца и его мать разделял целый континент, но психологически он по-прежнему жил с ней рядом. Он страдал от периодически накатывающей депрессии, погружаясь в трясину негативной анимы и в любых человеческих отношениях боялся определенности. этот сон оказался подарком самости картой с нанесенным на ней рельефом его внутреннего мира как бы ни был он далек от матери географически психологически он все еще находился у нее под контролем по-прежнему оставаясь жертвой детских притеснений в то же время Он чувствовал, что пропускает праздник жизни, который у него ассоциировался с балетом, поставленным по комедии Шекспира. Внутренняя энергия образов свидетельствовала о глубине его травмы и ее последствиях. Короче говоря, сон подчеркивал его желание выйти из-под влияния материнского комплекса и освободить свою аниму, которая по определению Юнга является архетипом самой жизни. Чем чаще человек видит такие каждодневные драмы, тем больше он начинает верить в ту таинственную внутреннюю энергию, которую Юнг назвал самостью. В этой огромной вселенной мы вовсе не лишены помощи и возможности обрести смысл жизни. Мы обладаем богатым и резонирующим бессознательным, которое общается с нами через симптоматику повседневной жизни, а также через обрывки снов и продукты активного воображения. При переходе через перевал наша задача заключается в том, чтобы доброжелательно и уважительно задать вопрос населяющим наше сновидение образом: из каких уголков моей психики они появились, на что намекают и что говорят о моем поведении? Единственный способ по-настоящему пересмотреть отношение к своему я продолжить диалог между эго и самостью. Совсем не обязательно проходить формальный курс психотерапии. Необходим только мужество и постоянная дисциплина, чтобы ежедневно вслушиваться в себя. Когда мы будем в состоянии собрать и интегрировать все, что узнаем, то больше не будем ощущать себя одинокими, оставаясь наедине с самими собой. Когда мы сможем интерэризировать наш диалог, сохраняя при этом контакт с внешним миром, то почувствуем ту связь с мировой душой, которую раньше обеспечивали древние мифы и религии. Мы заново узнаем то, что знали наши предки, что мрак излучает свет, А тишина издает звуки. Если у нас хватит мужества и внутренней дисциплины, чтобы уйти в себя и ощутить эту великую полемику с душой, значит, мы оставим свой след в вечности.